Косвенно эта теория подтверждается разведданными, полученными в результате проведенной операции», – продолжил вместо ученого командующий. «В пространствах всех раз участниц Альянса разведчики зафиксировали две общие странности. Первое – никто особо не сопротивлялся превращению своих цивилизаций в обреченные на деградацию милитаристские колоссы. Конечно, недовольные имеются, но их столь мало, что ни о каких протестных настроениях или выступлениях речь даже не идет». Всех несогласных быстро приводят к общему знаменателю агентства по борьбе со шпионажем – АБШ. И вторая. Противник привлекает к участию в войне подростковые цивилизации, не достигшие космической эры. Если раса существует в условиях повышенной гравитации, имеет численность несколько миллиардов особей и развелась достаточно для того, чтобы иметь более-менее вменяемые представления о ведении боевых действий, Альянс считает ее годным в рекруты. Подростковые цивилизации предоставляют своих бойцов, их перевооружают и наскоро обучают, подготавливая для участия в планетарных десантах. Не думаю, что командование Альянса считает собственные силы недостаточными. Одних только инсов вдвое больше, чем нас всех вместе взятых. Мы полагаем, что идеальный раздражен рядом неудач, которые потерпел в последние месяцы произнес император. «Генеральный штаб Дельфийской империи считает, что в связи с этим паразит начал активное ускорение процесса. Теперь с большей вероятностью стоит ожидать со стороны Альянса попыток высадить десант из числа подростковых рас на нашей планеты. Мы не исключаем, что подобные удары будут носить массовый характер». «План незримого врага не в этом», – трубно провозгласил яурурис Глаз предков вещает, что в цивилизациях, чьи жизненные пространства подконтрольны Альянсу, не осталось ни одного крупного руководителя, не поровощенного врагом. И нет разницы в том, достигли они космической эры или нет. Идеальный поражает всех, кто может владеть сердцами и умами соплеменников. Так он ввергает всех в последнюю войну. Он превратит тех, кем руководят его рабы. В несметную военную армаду, которая пройдет по галактике и полностью опустошит ее, после чего уничтожит сама себя. И простые особи вынуждены будут подчиниться его воле, если не смогут сплотиться против врага. Каждый лидер, рискнувший объединить вокруг себя несогласных, рано или поздно будет порабощен. «Я согласен с мнением Хранителя», — поддержал риула Серебряков-младший. Аналитические расчеты показывают, что идеальный паразит не может быстро поработить всех на своем пути. Для безопасного перемещения в единицу времени должна существовать только одна неделимая частица паразита, предназначенная для захвата разумного существа, иначе Мерхен заметит его. А что происходит в подобном случае, мы уже выяснили в городе Лемов. Поэтому порабощение распространяется хоть и быстро, но при этом не может охватить всех имеющихся в его распоряжении разумных существ одновременно. Именно поэтому идеальный в первую очередь стремится поработить руководителей и активистов, чтобы минимальными усилиями заполучить контроль над их расами. «Незримый враг будет порабощать всех, кого только сможет!» Яурурис вновь встал с кресла, потрясая посохом. Едва он поглотит власть имущих, его отвратительные метастазы пойдут дальше, поражая обычных особей, ибо цель его – полное уничтожение всякой жизни. «С этим я тоже согласен», – подтвердил академик Серебряков. «Полагаю, с ВУЗей все именно так и было. Но в нашей галактике идеальный паразит столкнулся с трудностью, ранее ему не встречавшейся, а именно. Оказалось, что не все разумные виды он может поработить». Некоторые ему недоступны в силу своего энергобиологического строения. Иными словами, энергии частоты, которые генерируют клетки их головного мозга, в той или иной степени препятствуют порабощению. Возможно, в галактике вузы тоже были подобные разумные виды, но противостоять мощи вузы они не могли. У нас же ситуация иная. Однозначно доминирующей в военном плане цивилизации не нашлось. Вот и пришлось идеальному затеять всеобщую бойню. Если охарактеризовать его замысел коротко, то, по моему мнению, это будет выглядеть так. Паразит порабощает руководство любых уровней у всех раз, которых только сможет, собирает неисчислимую армию, которая уничтожает сначала жизнь в галактике, а после – сама себя. «Не имея средств противодействия идеальному паразиту, мы не сможем противостоять его планам», – император Уэао Нахмурился. «Время в этом случае играет против нас. Сколько бы мы не укрепляли свои миры, рано или поздно враг соберет армаду в десятки миллиардов особей, и у нас не хватит ресурсов ей противостоять». «Дельфи и люди – виды с низкой плодовитостью и крайне медленным темпом взросления. Реулы в этом плане устроены гораздо лучше, но почти 9 десятых их и погибло в войне. Наши потери также огромны». Союзу не выстоять в затяжной войне, не хватит живой силы перебить всех марионеток идеального, даже несмотря на перевес в технологиях. Если мы не отыщем иное решение, наши расы обречены. «Собственно говоря, об этом я и хотел сказать», — заявил Серебряков-младший. «В результате э неприятного инцидента...» Во время эксперимента с частицей идеального паразита мне удалось выделить некий, скажем так, комплекс сигналов. Именно он излучается лемами и погружает идеального в кому. В настоящее время аналитический центр прилагает все усилия, чтобы спроектировать опытный образец К-генератора. Так мы его пока называем. Вы хотите сказать, что разработали оружие против идеального? Невольно воскликнул император. Как скоро планируются испытания? Может ли Дельфийская империя получить хотя бы теорию принципов его работы? К сожалению, тут все очень непросто, вздохнул голос ученого. Идеальный есть шестимерная форма разумной энергии, и полностью понять его суть на трехмерном уровне невозможно. Бактерии симбионты лемов также не трехмерны. По моим расчетам они шестнадцатимерны. То, что принудительно отправляет идеального в кому, для простоты назовем это излучением, по степени мерности аналогично бактериям-симбионтам. В связи с этим, основную массу расчетов и синтез экспериментов мне приходится проводить самому. Люди не в силах увидеть больше трех измерений, а мои возможности это позволяют. Я в срочном порядке пытаюсь разобрать некие сопрягающие интерфейсы для коммутации, но это весьма сложная задача, дело движется очень медленно. Прямо сейчас могу сказать только, что мы планируем собрать экспериментальный образец К-генератора в ближайшие три месяца, но его размеры будут сопоставимы с линкором, все-таки это первый опыт изготовления подобного устройства. В свете всего вышеизложенного я прошу Империю ознакомить меня со всей имеющейся у нее информацией в области многомерности, если таковая вообще существует. Возможно, за тысячелетия генной инженерии что-либо получалось... Мммм скажем так, нетипичное в плане трехмерного измерения. «Имперское научное собрание будет в вашем распоряжении к завтрашнему утру по стандартному времени Содружества», пообещал император Оеао. -Э «Принесенное вами известие весьма и весьма обнадеживает. Если экспериментальная модель заработает, это даст нам шанс и серьезно поднимет боевой дух многих и многих, ведь мозг Дельфи и Риулов беззащитен перед незримыми ударами идеального». «Об этом необходимо возвестить немедленно!» – протрубил доселе молчавший верховный жрец Синода Реулов. «Для наших братьев и сестер эта великая новость особенно важна!» «А вот с этим предлагаю не спешить!» – неторопливо произнес тринадцатый. «Пока хотя бы один К-генератор не заработает, никто ничего знать не должен. Не стоит провоцировать идеального на еще большее ускорение всеобщей мобилизации!» Кроме того, программа обменных пунктов показывает интересные результаты. Нашлось довольно много чужих, охотно разыскивающих и сдающих ЭСС-модули. Некоторая часть из них либо относится к нам с симпатией, либо испытывает серьезные сомнения в необходимости продолжать войну. Это означает, что если начать мощную информационную атаку на Альянс, имеющую целью довести до каждого сведения об идеальном паразите и его планах, Найдется немало желающих перейти на нашу сторону, но без действующих К-генераторов они будут беззащитные. Мы лишь подставим их под удар и лишимся потенциальной поддержки. Где бы они ни укрылись, там очень быстро возникнет вторая УМИ-ТУ. Поэтому я считаю стратегически неграмотным сообщать о получении какого бы то ни было средства противодействия идеальному паразиту прежде, чем оно действительно заработает. «Глаз предков повелевает мне согласиться с оператором», громогласно отреагировал и Аурурис, и Реулы коротко засовещались между собой. Несколько секунд их скафандры и посохи перемигивали синдикаторами, после чего Верховный Жрец заявил, что Священный Синод находит слова командующего вооруженными силами Содружества истинными. Империя присоединилась к общему мнению без лишних обсуждений. Пространство Дельфи – не туманность смерти, гарантировать полное и повсеместное отсутствие шпионских сил и средств противника нереально. Подобную новость долго удерживать в тайне от чужих не удастся, и имперский генштаб это отлично понимал. В результате решение не обнародовать факт изобретения К-генератора было принято военным советом единогласно. Теперь о текущем положении. 13 вывел на экран голограмму карты. Вот уже третий месяц противник не предпринимает активных боевых действий. Все его силы, находящиеся в захваченном пространстве наших раз, сосредоточились в нескольких ключевых солнечных системах. Система сообщает о высокой концентрации войск в этих точках и наличии у вражеских гарнизонов, кварковых зарядов. Мы считаем, что именно сюда будут прибывать новые армады из метрополии, и потому идеальный посчитал нужным удерживать их в качестве гарантированно неприступных плацдармов. Кроме того, во всех указанных системах идет тщательная зачистка всех планет, как живых, так и ресурсных. Силы сопротивления и все прочие местные обитатели, которым удавалось скрываться в труднозаступных частях планет и астероидных поясов, уничтожаются с применением оружия массового поражения». Освоение живых планет остановлено, термоядерные биологические и бактериологические атаки санкционированы высшими штабами, экологии и биосфере наносится фатальный урон. Имеются многочисленные данные радиоперехвата переговоров командиров и экипажей боевых кораблей противника друг с другом, в которых выражается высшая степень ним доумения происходящим. Не секрет, что многие из военнослужащих армии Альянса рассчитывают получить на захваченных планетах крупные земельные наделы в собственность, согласно обещаниям высшего руководства своих цивилизаций. И столь варварское обращение с живыми планетами вызывает у них ропот. Однако дальше недовольного перешептывания дело не идет. АБШ применяет к возмутителям спокойствия карательные меры максимальной жестокости, как к врагам раз участниц Альянса и предателям Родины. Командующий короткими движениями указывал на карту, и автоматика, улавливая его жесты, одну за другой подсвечивала на голограмме отмеченные солнечные системы. «Таким образом», — продолжал тринадцатый, — «основные силы противника, находящиеся в наших пространствах, расположены сейчас в указанных на карте системах. Расчеты показывают, что атаковать их крайне невыгодно». Во-первых, наших сил недостаточно для штурма, учитывая концентрацию войск противника в совокупности с кварковыми зарядами. Потери будут огромны. Восстановить их в кратчайший промежуток времени не получится, и мы рискуем катастрофически оголить оборону наших миров. Противник не замедлит этим воспользоваться. Во-вторых, результаты разведед... результаты разведывательной операции неутешительны. Идеальный начал абсолютную мобилизацию именно с центральных, исконных солнечных систем Альянса. И если мы сможем ввести в действие К-генераторы, после чего начать информационную войну, то как раз эти гарнизоны, он кивнул в сторону подсвеченных звезд, и есть наши потенциальные сторонники. У тамошних вояк возможность дезертировать и добраться до наших пространств гораздо выше, нежели у их соплеменников из материнских и приравненных к ним солнечных систем цивилизации Альянса. «То есть мы ничем не можем помочь нашим братьям и сестрам из последних сил, сопротивляющимся агрессорам?» Трагически вопросил Верховный Жрец. «В указанных мирах ничем», – спокойно ответил командующий. «С вероятностью в 99% на текущую минуту там уже некому помогать. Даже Дельфийские планеты-океаны осушены полностью. Моря там фактически вскипятили, вся вода сейчас находится в атмосфере в виде раскаленного пара». «Сие прискорбно до крайности!» — Верховный издал печальный носовой звук, ясно слышимый даже через гермошлем. «Печаль нашего народа будет велика! Необходимо объявить трауры отдать павшим героям дань памяти!» Жрец закрыл огромные глаза, и Чебурашка прислал другу наполненный печалью образ. Делегация Реулов испытывала неподдельную грусть. «В сложившейся ситуации есть один плюс.» Тринадцатый вновь указал на карту, и на ней ярко-желтым цветом вспыхнули отметки новых звезд. Вот в этих солнечных системах, вследствие оттока войск к ключевым мирам, оборона противника ослаблена очень существенно. Анализ показывает, что в ближайшее время врагу нечем ее усилить. Мы предлагаем нанести серию ударов и захватить указанные звезды. Этим мы одновременно достигаем нескольких целей пополняем ресурсную базу, поднимаем боевой дух наших народов, оказываем психологическое давление на войска противника и, в некоторых случаях, спасаем оставшихся в живых партизан. По данным разведки, в трех из указанных солнечных систем, одной Дельфийской и двух Риульских, еще действуют остатки сопротивления. Правда, серьезно оборонять все вновь захваченные миры мы не сможем. Ноль врата есть не везде. Но, по крайней мере, эвакуируем всех выживших, А вскрытие угроз потенциальных атак врага империя возьмет на себя. Их системы слежения позволяют это организовать.